В то время как Франция хлопотала о произведении правительственного переворота в России для отвлечения ее от вмешательства в европейские дела, а Англия хлопотала о том, как бы обезопасить существующее правительство и дать ему возможность в союзе с морскими державами помочь Австрии и тем воспрепятствовать видам Франции. Английский министр иностранных дел лорд Гарингтон. 17 марта писал своему резиденту в Петербурге Финчу. Король получил сведения. Шведский тайный комитет ободрен и побужден к вооружению и известим от Нолькина, что в Петербурге образовалась сильная партия, которая готова поднять оружие и соединиться со шведами в пользу цесаревной Елисаветы, как только шведские войска окажутся на границах. План окончательно постановлен между ним и агентами цесаревны при содействии Шетарди. Гаринг, кто он, предписывал Финчу противодействовать франко-шведским замыслам, которые в случае удачи отдадут весь север в распоряжение Швеции и, следовательно, приведут его в полную зависимость от Франции. Финч повез это известие к Остерману и имел случай наблюдать, как хитрец, притворившийся, что принимает сообщение совершенно равнодушно, ничему не верит, в то же время старался выведать все малейшие подробности. но скоро Остерман не почел более нужным притворяться преданглийским резидентом по общности интересов. Остерман хорошо знал, что агентом цесаревны при переговорах ее с Нолькиным служит Листок, которого Нолькин для большего удобства пригласил себя лечить. Остерман спросил мнение Финча, не будет ли полезно арестовать Листоков. Финч отвечал, что не годится это делать, По одному только подозрению, возбужденному сообщенным от него известием, правительство должно действовать по более верным указаниям, иначе Елисавета получит только справедливый предлог к жалобам. У правительства не было более верных указаний, но Астерман сильно беспокоился, особенно по дурным отношениям правительницы к мужу и, следовательно, к нему. Когда Финч уговаривал его не заниматься так усердно шведскими делами, потому что Швеция только стращает войною, а на самом деле не решится объявить ее, то Остерман отвечал, «Не будь сообщенного вами известия, то мы вовсе не заботились бы о Швеции». По словам принца Антона Финчу, Остерман признавался, что правительство не достигло еще желаемой твердости. Принц хотел сам принять начальство над войском в случае шведской войны. Но Астерман не соглашался, боясь, что в его отсутствии Миних с помощью Юлии Менглен опять войдет в силу. Что правительница во всяком случае берегла Миниха, рассчитывала на него, это было ясно. Когда один из друзей Финча сказал при ней, что носится слух, будто Миниху будут возвращены все должности, то она отвечала, «Этому не бывать. Любят измену, но не любят изменников». Нельзя доверять ему так много, хотя и можно употребить его с пользуя для того, чтобы держать людей в страхе и принудить их к исполнению своей обязанности. Кого разумела правительница под этими людьми? Остерман мог думать, что, скорее всего, она могла разуметь его. При внутреннем разладе в правительстве, которое отнимало у него руки и позволяло врагам действовать перед его глазами, оно менее всего могло положиться на войско. которое было на странице соревновы. При дворе знали, что по свержении Берона три гвардейские полка шли к дворцу в убеждении, что императрицей будет провозглашена их матушка Елисавета Петровна. Тот же дух оказался в гренадизонном полку на Васильевском острове и в Кронштадте. Здесь опасались восстание, потому что солдаты кричали: разве никто не хочет предводительствовать нами в пользу матушки Елисаветы Петровны? Предворе знали, как Елисавета любима в гвардии, знали, что цесаревна постоянно крестит детей у гвардейцев, радушно принимает, угощает отцов и матерей своих крестников. У нее был дом, смольный или смолиной двор подле гвардейских казарм. В этот дом она часто ездила ночевать, и здесь ты видели ее гвардейские офицеры и солдаты. При дворе говорили ему насмешку: отцы соревны или советы ассамблеи для преображенских солдат. Правительница считала все это пустяками, пустяками не стоящими внимания. Но Стерман, исследовательно покорный ученик его принц Антон сильно тревожился. Между тем Шетарди продолжал видеться с листоком, который в марте передал ему, что отцы соревны очень обижены правительнице. Елисавета просила, чтобы правительство заплатило за нее тридцать девять тысяч долгов, с которыми нет ей возможности разделаться даже при помощи пятьдесят тысяч рублей, назначенных ей Берону. В просьбе не отказали, но заподозрили, что деньги нужны для чего-нибудь другого, а не для расплаты с долгом, и потому потребовали, чтобы Цесаревна представила счета купцов, которым должна. Елисавета представила счета. И по ним оказалось долгу вместо тридцати двух тысяч сорок три тысячи. Принуждены были заплатить лишние и вдобавок подали повод к раздражению и жалобам. Елисавета была откровенной с Нолькиным. Так она рассказала ему свой разговор с правительницей по поводу отставки Миниха. Анна спросила ее, знает ли она об этом. Елисавета отвечала, что трудно было бы не знать о том, о чем говорит весь город. А что же говорят в городе? – спросила Анна. Елисавета отвечала, что вообще удивлены, как то нас согласилась с надставку, любя вас нежно. Продолжала цесаревна: не могу скрыть от вас, что вы поступили дурно, тем более, что вас обвиняют в неблагодарности, и вы лишаете из человека, на которого могли совершенно положиться после того, что он для вас сделал. Тут правительница рассыплась в сожалениях. и в оправдание свое приводило только, что она не соглашалась на удаление миника от дел, но принц Антон и Остерман не давали ей покою. Рассказавши об этом, Елизавета прибавила, «Надобно иметь мало ума, чтобы высказаться так искренне. Она очень дурно воспитана, не умеет жить, и к этому у нее есть еще хорошее качество — быть капризной так же, как и герцог Мекленбургский и ее отец». Елисавета рассказала Нолькину кое-что и о принце Антоне, именно то, что должно было особенно заинтересовать его и Шетарди по отношениям политическим. Сама правительница рассказывала ей, что принц Антон прыгал как ребенок, когда получил известие о рождении сына у Марии Терезии. Он говорил, что это событие тем более имеет значение для России, что оно снова обеспечивает Австрии преимущество сохранить императорскую корону. Здесь столько думают оказать помощь венгерской королеве, говорила цесаревна, а между тем сильно боятся Швеции, хотя и скрывают этот страх от правительниц. Я была на днях свидетельницей, как Головкин убеждал ее, что никогда Швеции не была так слаба, что в ней ужасная бедность и одна надежда у нее на помощь Франции, у которой у самой денег нет и ей приходится думать о себе только, а не о других и не другим помогать. Но когда Нолькин, ободренный такой откровенностью, начинал дело об обязательствах со стороны Елизаветы относительно вознаграждения Швеции за помощь, то она упорно отмалчивалась.